41. В кабинет, где проходило очередное заседание в узком кругу, агент Кеннет вошел последним с пятиминутным опозданием. Понятно, что полковник Маар Амброй, как истинный аристократ империи, особенно любил пунктуальность и взглянул на него с явным неудовольствием. — Простите за опоздание, мой полковник. — Чего так светишься? — спросил Маар, увидев довольное выражение лица своего подчиненного, которое даже не сбил его хмурый взгляд, обычно делавший всех шелковыми. «Узнал что-то по основному делу?» «Так точно, сэр, именно по делу», — радостно закивал капитан Кеннет. Операция с захватом провалилась с треском. Позже полковник не раз корил себя за столь поспешное согласие на предложение самого молодого, а поэтому самого горячего капитана Кеннета, которому только дай пострелять в этих варваров. Вот уже несколько месяцев агенты из местных рыли носом землю, перетряхивая всех, кого только можно и нельзя, чтобы хоть что-то выяснить о кольце. Но ничего не приносило результата. Десятки высококлассных хакеров пытались взломать коды Финанспромгрупп и ее дочернего предприятия Скайнгрупп, чтобы добраться до его архива, но безрезультатно. Все атаки отбивались одна за другой, а когда во время одной из атак нанесли контрудар, сжегшись два десятка терминалов, полковник понял, что это бесполезно. Агенты трясли ученых, могших иметь к разработке кольца хоть какое-то отношение, но ничего путного также не удалось узнать. Только привлекли к структуре, производившей работу, лишнее внимание разведки Финанспромгрупп, и ее пришлось расформировать, а часть агентов и руководства даже зачистить, чтобы по полученной ниточке спецы Финанспромгрупп не добрались до мозгового центра, самого Маара Амбруэ. Казалось, на этом уже можно ставить точку. Но вот, кажется, появились первые хорошие новости от штрафника. Рассказывай! Да, сэр! От безысходности, сэр, я стал проверять младший персонал этого скайн-групп и даже охранников. — И? — Одна девушка? Как ее? — Кеннет посмотрел список. — Да, вот, ее зовут Джанет. Остальные агенты, кроме самого полковника, легонько улыбнулись. Кеннет, как никто другой, проявлял заинтересованность до местного слабого пола. Многих женщин он разрабатывал через личное участие, так сказать, совмещая полезное с приятным. В общем, каждый развлекался как мог, если это не вредило работе. Впрочем, в этом никто не видел ничего такого. Девушки в этом мире варваров весьма красивы. В империи есть трассы совсем страшные, и даже с ними связь не считалась чем-то зазорным, тем более извращением. Хотя когда-то давно именно так все и обстояло, но с тех пор прошло много времени. «Без лишних подробностей!» — все же попросил полковник. «Да, сэр. Так вот, мне удалось выяснить, что охранник что-то взял у доктора. Девушка находилась в полуобморочном состоянии после бойни, Что там случилось, да еще на ее глазах, и что конкретно он взял, она не видела. «Еще, короче, капитан!» — уже практически зарычал полковник. «В общем, сэр, я решил проверить этого охранника, расстрелявшего группу захвата. Никак не мог перекроить заготовленную речь Кеннет. Это уже все поняли и мысленно махнули рукой, решив дождаться, пока капитан выговорится, и самим понять всю суть. Так вот... «Я долго не мог найти этого охранника, и вот только сегодня узнал, что он является аж целым финансовым директором небольшой фирмочки». Кеннет снова заглянул в блокнот, невольно пробормотав. «Название у них, язык сломаешь, до сих пор выговаривать не могу, не то что запомнить. Вот, Габров и Ко, и на счет этой фирмочки уже капают немаленькие деньги. Все завертелось именно после того, как этот охранник туда устроился». Сам собой напрашивается вывод, что это он каким-то образом достал деньги под проект, за которым мы охотимся. «У меня все, мой полковник, сэр». Маар Амброй облегченно выдохнул. Ну не мог он никак заставить этого капитана делать четкие доклады по существу, как и подобает миротворцу. Но других кадров, кроме тех, что выжили, у него нет, так что приходилось терпеть все их недостатки. «Спасибо, капитан. Но с чего ты решил, что они строят именно кольцо?» — Мало ли чем еще может заниматься фирма. — В том-то и дело, сэр, что фирма занимается субпространственными движениями. — Но то, что они занимаются кольцом, ты наверняка не знаешь? — Нет, сэр, вы правы, мой полковник, это лишь моя догадка. Ведь если сопоставить одно с другим, Маар Амбро взмахнул рукой, требуя тишины. Офицеры в рисб притихли, так как видели, что у полковника остановился взгляд, а это значит, что он думает. и беспокоить его в этот момент себе дороже. Можно получить хороший нагоняй. — Так, все ясно, — медленно произнес полковник. — Думаю, что капитан Кеннет прав, и этот охранник действительно решил сам построить кольцо. самонадейный мальчишка. У кого какие предложения? Все знали, что полковник уже все решил, и нужно только постараться озвучить его решение, чтобы заслужить похвалу. Капитан Кеннет уже был открыл рот, желая что-то сказать, но полковник его осадил. Никаких нападений, капитан. Нужно сработать максимально чисто. После прошлого погрома на ушах стоит не только разведка финанс-пробгрупп, но и различные службы правопорядка государственного уровня, начиная от Федеральной разведывательной службы и заканчивая Центральным бюро расследований. Не говоря уже о всяких там комитетах национальной безопасности, МВД, всяческих лигах и службах. Их лишнее внимание к этой проблематике, а значит к нам, совершенно ни к чему. Конечно, сэр. Итак, я слушаю. «Думаю, сэр, нужно начать с простого», — пожал плечами капитан Верент. «Попробуем его купить. Еще никто не устоял против соблазна денег». «Да, так и поступим. Капитан Левер, от имени своей компании, она как раз занимается чем-то подобным, найми адвокатов, и пусть они попробуют купить этого охранника, а ныне финансового директора габров и Ко». «Джерри Дональден», — подсказал Кеннет. «Да, его». «Есть, сэр». Все свободны. Встреча завтра в это же время. Обсудим результаты и не опаздывать. Так точно, сэр. На этот раз виновата, ответил капитан Кенет.